Я наблюдаю за группировкой Ямагутигуми Гуми уже почти 50 лет с перерывами. Я написал эту книгу, чтобы разобраться в своих чувствах. Однако теперь, когда книга закончена, я испытываю ощущение, будто играю с Ямагути Гуми вот эти самые 50 лет. Правда, было время, когда я боялся, что могу быть убит или ранен кем-то из банды, но теперь все это стало не более чем давним кошмаром. Как вы знаете, Ямагути Гуми – одна из самых известных организованных преступных группировок Японии. Но в моей душе живут смешанные чувства, которые не позволяют однозначно сказать, что они враги, которых нужно ненавидеть и уничтожать. С одной стороны, я думаю, что общество ничуть не пострадает, если они исчезнут или будут ликвидированы. Но с другой стороны, я также чувствую, что было бы хорошо – если бы в этом мире осталось хоть немного рыцарства. Они вызывают больше симпатии и сочувствия, чем люди, обладающие властью и совершающие плохие поступки. Многим людям было бы легче жить в этом мире, если бы они не были такими серьезными. Однако число членов организованных преступных группировок и «Я могу тягуме» не исключение, с каждым годом уменьшается. Их влияние на общество, политику и экономику снижается, Можно сказать, что это вымирающий вид, о котором мало кто впечалится. Но, просматривая онлайн-новости, я замечаю, что многие посетители новостных сайтов по-прежнему внимательно следят за тенденциями в мире организованной преступности. Ямагути гуме раскололась, и до сих пор не ясно, чем закончатся конфликт и закончатся ли вообще. Но людей, которые с интересом наблюдают за происходящим, по-прежнему много. Почему так? Это может показаться странным, но мне никогда не было скучно наблюдать за Ямагути Гуми. Я считаю, что рассматриваю Ямагути Гуми с рационалистической точки зрения, без какой-либо привязанности, симпатии или предубеждения. Но даже в этом случае 50 лет – это, пожалуй, слишком много. Я не думаю, что смог бы так долго это делать просто потому, что это был мой способ заработка. В конце концов, возможно, мне самому нравятся Ямагути Гуми и якудза. Работать над чем-то, что вам нравится, несложно, а искать соответствующую информацию еще и увлекательно. Кто-то, прослушав эту аудиокнигу, может подумать, что это мемуары автора, посвященные исключительно Ямагути Гуми. Но мне бы хотелось, чтобы слушатель увидел повествование о жизни автора в центре событий, происходивших из Ямагути Гуми. Ямагути Гуми уйдет в историю. Хоть повествование в книге ведется от первого лица, не считайте ее выдумкой. Как бы то ни было, в Ямагути есть много людей, которых я вспоминаю с ностальгией. Такеси Такенака и его брат Масаси, глава Ямакен Гуми Масао Масусита и его супруга, Хидеку Ямамото Тасиаки Хосода, Митио Сасаки, Хидео Сираками, Тадамаса Гота Масару Такуми и другие. Приношу также благодарность членам Ямагутигуми, Гуми, другим исследователям, полицейским и представителям СМИ, которые помогали мне с репортажами. Есть много людей, чьи имена не были упомянуты, но я хотел бы сказать спасибо и им, и всем причастным к работе над этой книгой. Читал Юрий Белик